Глава девятая. Планы меняются? Самая необычная встреча в рейде. Локалки на вершине горы не было. Обширная поляна среди сосен и елей, словно тяжелым грейдером спланированная, вот она. Осваивайте. Можно ставить кордон в пять добротных изб с подворьями. Холодный ключ с чистейшей родниковой водой? Пожалуйста, не жалко, он всего в тридцати метрах справа. Стройные деревья с высокими кронами, закрывающими жилье от студеных зимних ветров? Да на здоровье! Смотрящие и здесь не поскупились. Нет лишь самого объекта, поставленного в начале времен. А он был. Зато есть другой объект. Что же вы, евронацики, ничего о нем не сообщили стратегическому партнеру? Некрасиво. Они, кстати, на схеме не обозначили и горную дорогу, что просто глупо, ведь мы отсюда приехали, наверняка видели. Пока гоблин, словно голодный волк, рыскал по травянистой поляне в форме неправильного квадрата и последовательно подтягивал в кузове и снаружи кожаные крепления, фиксируя разболтавшийся багаж, укладывал на штатное место изрядно потрудившуюся бензопилу. Невелик был труд, зато потом жалеть не будем. Одновременно размышлял, каковы у группы шансы нарваться на огневой контакт. Насколько этот Аксель Якобсен въедлив и отважен. Орлы на КПП какое-то время будут задумчиво и основательно строить версию событий, разучивать роли, репетировать доклад. Тут я надеюсь на знаменитую бодрость прибалтов. По-любому. После мутного доклада подчиненных, а еще более мутных американцев, их командир просто должен приехать на КПП лично и уже там разбираться с сюжетом. Для начала он от души ввалит оболтусом «не позавидуешь», начнет опрашивать. Сам нас не видел, не слышал, вся информация с чужих слов, да и маловато ее. Похоже они на юсовцев. Похоже, господин лейтенант. А почему сразу не доложили? Потому что американские рейнджеры запретили, они были насторожены. Вот тут у него тревога и попрет в полный рост. Плюс мое обещание, что еще две разведгруппы вот-вот заявятся. Потом Якобсон доложит на основной блокпост своему заместителю. Может, даже в Стокгольм брякнет, в штаб. О чем именно доложит? Он что, дурак, что ли? Рассказать, как твои подчиненные прошляпили потенциальных диверсантов? Компец карьере, иди воспитателем в детсад. Сначала нужно предъявить результат, или же замять тему. Нет, скорее всего, 50 на 50. Ведь может и поверить спектаклю. Радость-то какая случилась. Братцы, к нам американцы прибыли, наконец-то, держись, русаки. Стопочки, Костя, это платформа 5. Тут другие геополитические расклады. Повальная вера в США и массовая тупь? На такое счастье я надеяться не могу, хоть помечтаю. Нужны ли обновленные США, в принципе, амбициозному Северному Альянсу? Далеко не факт. Они и сами хотят стать доминирующей силой. Так, складываем костяшки дальше. А если Аксель все-таки начнет погоню, какими силами? Чем он располагает? Допустим, лейтенант сдернет личный состав с основного блокпоста. Заберет отдыхающую смену, дежурный трогать не будет, человека 3 максимум четверо в одной машине. Точно 3 А если у него на смене пятеро, а с поста прихватит? Балласт. Запросить подкрепление стрёмно. Взбесится уже его начальство. Где, скажут, риток? Точно. Ему нужен именно результат. Наша поимка и потрошение. Значит, 30 на 70, как сразу и высчитал. Могу я допустить, что Летеха, волкодав, из опытных? Обязан допустить. Если в русском анклаве есть такие спецы, работающие в патруле и на заставах, то по какой причине их не может быть у других? Кадровый состав селективных кластеров предполагает комплектацию и такими специалистами. Однако гнаться всего лишь вчетвером за опытными разведчиками-диверсантами, да еще и с вероятностью подлянки с их стороны, довольно рискованное дело. Я бы трижды подумал, у Летехи есть другой выход. В любом случае, времени у меня очень мало. Мишка подошел озадаченный. «Короче, командир, локалку вывезли образцово-показательно. Судя по всему, большая была хибара. Разбирали не торопясь». Брёвна нумеровали и складировали. В лесу кострище, очаг из камней, стол из хлыстов и две лавки. Под столом банки из-под краски. Такие не очистишь. Но оставили на всякий. С поляны почти весь мусор за собой убрали. Признаков содержимого локалки не обнаружил. Транспортировали долго. Одной машиной с прицепом, тем самым грузовичком, других следов нет. А это изредка наезжает до сих пор. Вышка рабочая, из свежих стволов. Есть отпечатки веломод, наши новые друзья наведываются. На краю поляны высится сооружение, похожее на тригопункт. Две дощатые площадки с поручнями, посредине и наверху. Солнечные панели из трех элементов, и ведь не боятся, что кто-нибудь упрет оборудование. Да уж, крепко кругу запрессовали, никто не хочет ссориться. Две антенны на макушке, там же пара небольших блоков под навесом. На промежуточной площадке стоит серебристый металлический ящик на висячем замке. Новенькие синие кабели жгутом тянутся наверх. Это автономный ретранслятор, стратегический объект. Значит, грузовичок есть не что иное, как вахтовка с обслуживающим персоналом, появляющимся здесь раз в неделю для регламента глянул на наручные часы с мягкими щелками провернул лимб, выставляя контрольное время полезли а я высоты боюсь привычно пошутил бывший десантник хотя как он сам же и утверждает десантники бывшими не бывают дерево ошкуренных бревен и гладко струганных досок еще не посерело под дождем солнцем и ветрами запах от него свежий ступеньки удобные Плоские и широкие, идут внутри конструкции пролетами, с нормальными перилами, зараза. Ревнивая зависть укололась сердце. Наши белорусы, помню, ставили примерно такую же вышку в Южном порту, так натворили там круглых перекладин, как у концертных матросов в знаменитом танце «Яблочко». Мартышкой надо быть. Лезешь и мысленно с родными прощаешься, а не мысленно ругаешь Ковтунюка. Естественно, Мишка взял наверх и пулемет. Поможет ли крестовик, если что? Один хрен неуютно, не спрыгнешь. Трахома, как в западне. Я снимаю на камеру. А на тебе, Гоп, контроль подходов. По возможности помощь и фикс на бумаге. Планшет возьми. Мы торопились. И возможного появления врага дожидаться нельзя. И света постепенно становится все меньше и меньше. Пока что фотать можно, надо поторапливаться, драгоценные минуты уходят, камера у меня хоть и маленькая, да удаленькая, зум мощный, оптический. Ладно, нащёлкаю по максимуму, а дальше пусть аналитики из штаба изучают до да разбираются. Не сказать, что отсюда весь гольм открывается как на ладони, но и того, что можно увидеть с площадки, вполне достаточно для визуальной съёмки как и для впечатлений. Уже после первого взгляда на любой новый город опытный наблюдатель может сразу сделать выводы о текущей степени развития Анклава. В этом нет ничего сложного. Поначалу многие города с посадами, столицы Анклавов стараются вытянуться вдоль берега реки или приданного заброшенному сюда народу озера. Это объяснимо. Питьевая вода под боком у простеньких, быстро возводимых хижин — Лодки хозяев стоят прямо на берегу, в сотни метров. Легкая рыбалка, всем хватает места и ресурсов для примитивного самопрокорма. В итоге возникает большая деревня в одну улицу. В центре главный дом, замок или крепость. Однако вскоре процессы промышленно-экономического развития заставляют общество быстренько осваивать территорию. Степень освоения ее в глубину и показывает уровень развития анклава. Конечно, тут есть особенности и исключения. В замке России сотников изначально взял курс на быстрое развитие промышленности и самых разных ремесел, а не занялся унылым строительством примитивного общества охотников и собирателей. Территория начала стремительно осваиваться по всей площади, а берег Волги остался практически свободным. также поступили французы и швейцарцы. Немцы наверняка пошли бы по аналогичному пути, но... Они просто не успели сделать ничего толкового, по стечению роковых обстоятельств им отрезала канал. А вот Шанхай, Манила и Пекин с разной степенью инерции еще тянутся вдоль берега. Каир своими фавелами, огородами, садами и полями обнял уже почти все огромное пресное озеро. Здесь с промышленностью все нормально, развивают, жилых домов на берегу очень мало. Есть два здания, похожих на особняки. Причалы, пакгаузы. Пять больших низких строений вытянуты в ряд, что в трех непонятно, а еще два заняты на переработке леса. Вот и плот на воде. Сбитый из строевой сосны, рядом стоит, пока не разобранный. Недавно подогнали. Анклав активно использует ресурсы противоположного берега. У себя деловой лес не рубит, разумно. Что там у них на левом по течению берегу? Деревенька небольшая, точнее не разглядеть. Вот бы прошвырнуться при случае. А где буксирчик паровой? Такой платище катерком не оттащишь. Есть у них портовый буксир. Точно есть. Параллельно Волге идет широкая протока с двумя каменными мостами. За что это альянщикам такой ништяк даден? Смотрящие, вы что там, сдурели? В такой канал удобно на зиму заводить весь флот, спасая суда от ярости весеннего ледохода. В широкой протоке можно что-то прятать. С реки не увидишь. Поэтому наши флотские, один раз без особого успеха ходившие сюда на разведку, ничего о ней не сообщили. Еще один неприятный сюрприз. На материковом берегу протоки стоят верфи. Мне было известно, что по данным разведки У Стокгольма имеется корабль класса «Дункан». Этот куда-то ушел. Одна большая яхта с правым двигателем и много катеров. Пулеметов хватает. Берлинские волкодавы и ребята-гонты в стычках с недружелюбными северными соседями сталкивались именно с моторками и катерами. Яхта и три катера выстроились у каменного причала рядом с замком. суда явно военные. Подвесников не видно. Вполне может быть, что водометы сколько таких еще несут службу у спорных островов к северу а сколько болтаются ниже по течению лодкам рыбаков отведено отдельное место их много рядом в стык дощатые сейфы и что мы имеем в добавочку командир знаешь я лучше вниз пойду сомов прервал сессию моя рука дрогнула очередной снимок смазался стрёмно «Дороги отсюда не видно! Подъездной путь на холм не просматривается! Треможно что-то!» Горка, на которой стоит вышка ретранслятора, двугорбая, второй лесистый холм, что пониже, намертво закрывает магистраль. «Меняемся. Возьми рацию со сканером. Это, Межган. Лучше бы без радиообмена. Только по крайней необходимости, а то меня точно засекут». рации маломощные Да вот только на высоте стою. «Свистну!» Мишка, поругиваясь на тесноту, полез вниз, а я продолжил съемку с попутным анализом увиденного. Итак, на солидных верфях Стокгольма заложены два судна. Металлические. Шведы варят что-то вроде катеров-старожевиков. Это серьезная заявка на доминанту. Скошенные надстройки готовы. Видно, стоящие на поддонах заготовки баковых бронебашен под крупнокалиберные пулеметы или пушки. В стороне строится еще яхта с деревянным корпусом. Там тоже дело движется к финишу. Да, военно-морской флот Стокгольма начинает меня напрягать. От ближнего моста через протоку в глубину территории анклава тянется прямая улица, часто застроенная рубленными домами. Их много. Есть двухэтажные и два трехэтажных. На крышах Однообразные модули из солнечных панелей и баков для нагрева воды. Численность анклава большая. Второй мост дает начало улочке поменьше, покороче. Там, похоже, находится здешний промрайон. Мастерские, цеха, склады. Если есть верфи, значит и колесную военную технику могут клепать. На платформе 5 шушпанцер форева Два автомобиля катят по своим делам. Бортовые грузовики. Вот и легковушка проехала по затёрка. Значит, внутренние дороги тоже хорошие. Тоже. Трахома, Подсознательно хочется видеть, что у твоего противника на территории кругом бардак, грясит лен, а тут звенящий порядок. Я скрипнул зубами, злясь непонятно на кого. Центральная городская теплоэлектростанция с высокой кирпичной трубой густо дымит чёрным. У них есть уголь, жидкого топлива не используют. Стандартная нефтяная качалка стоит еще дальше от берега. Золотой насос, как и у нас, обнесён крепкой изгородью с колючей проволокой поверху. Вокруг вспаханной земли темнеет широкая полоса безопасности. Видны знаки предупреждений. Отдельный пост охраны объекта у нас такого нет. Три больших цилиндрических танка, крашенных серебрянкой, поставлены на отдельном полигоне. Рядом с АЗС, под козырьком, много новых вспомогательных дорог, ведущих к полям, садам и кедровому лесу, что темнеет на севере. На полях наблюдаю два колесных трактора, один возится, другой замер. Похоже, мужики что-то чинят. Вдалеке, возле лесного массива, стоят пять небольших зданий, сараи, деревенька. Сколько я уже кадров нащелкал, лишь бы получилось. От страха я менял режимы съемки, увеличения и снимал, предварительно вырубив опасную сейчас вспышку. Вот будет лажа, если ее заметят. Жаль, что второй холм скрывает дорогу. Глядишь, увидел бы и центральный блокпост. Замок Стокгольма — отдельная песня. Красив собака, похож на Бернский. Стоит, как и большинство подобных цитаделей, на небольшом возвышении. Есть ров. Ров. Ворот мне не видно, но могу догадаться, где они. Там спит броневик незнакомой модели. Настроение становилось все хуже и хуже. Много остроконечных башенок. Донжон солидный. Черт, автоматическая пушка смотрит в сторону реки. Эрликон? Нет. Память проклятая. Что там у шведов может быть? Вылетело из головы. Глаз уже не ловил деталей. Теперь я фотографировал фрагменты на максимальном увеличении почти вслепую. Но ну что же, пора переходить к главному сюрпризу. Хотя предсказуемый вариант — это мы у китайцев с их недоделанной железной дорогой расслабились. Еще дальше АЗС у шведов находился объект, который не мог быть ничем иным, как штатным грунтовым аэродромом. Видоискатель камеры, как и маленький экранчик — не лучшее средство для разбора деталей. Торопливо пощелков, я опустил камеру и вскинул бинокль. «Аэродром! Где самолет? Есть у них самолет, черт возьми, или нет? Сейчас я не думал о снимках, и пес с ними, фото минутами. Камера может утонуть, потеряться, карта памяти глюкануть. На ковре у Сотникова это меня не оправдает, потому что все, касающееся авиации вероятного противника, абсолютный приоритет». Надо хорошенько разглядеть самому, составить уверенное личное представление. Копия нашего. ВПП не менее 300 метров. Утрамбованная, ровная. В торце полосы просматривается большая белая буква «Т». Конус полосатый есть, остальные атрибуты вижу. Сбоку стоит диспетчерская с вышкой УВД, двухэтажная, в высоту метров шесть. На дальней стороне полосы расположен огромный рубленый ангар с двумя широченными воротами, закрытыми. Полоса свободна, авиатехники нет ни на стоянке, ни у торца КПП. Рядом со штатным ангаром почти впритык стоит новый самостроенный, открытый, с крышей из с профнастилы. Вроде бы что-то есть внутри. Темно было не только мне. Говорят же, что везет тем, кто везет. Работайте и обрящите. Под крышей новостройки вспыхнул свет. Ура! Работают люди. Четверо человек копошились возле небольшого самолётика. Точнее, возле того, что осталось от летательного аппарата после аварии. Восстанавливают. Интересно, где он так смачно вмазался? Здесь при посадке? Или же притащили с полей? Марки самолёта я определить не смог. Морда мятая, крылья отсоединены. Битый, не битый, имеем факт. Авиация у Альянса есть, и это очень плохая новость. И для замка Россия, и для китайцев. Отремонтируют, заменят все, что можно, и опять поднимут аэроплан в воздух. Смотрящие исправно дадут им все нужные запчасти, ведь закон о первой поставки никто пока не отменял. Техника не самопальная, а даренная свыше. Я опять схватил камеру, уж в электрическом свете снимки точно получатся. Щелк-щелк-щелк. Ну и хватит. Закат на подходе. Баста. Даже светосила бинокля не хватает. Прохладный вечерний ветерок все настойчивее забирался под куртку. бр Торопливо застегнулся. Словно в награду за плодотворную разведывательную работу, платформа одарила наблюдателя удивительной игрой красок. По горизонту побежали быстро сменяющиеся оттенки розового и лилового вполне гармоничные в сочетаниях с пихтовой зеленью, фоном разноцветных полей и известняковых скал на западе. А тут еще и тучи надвигаются, зараза. Налитые, сизые. И в этом визуальном коктейле, в чем-то мистическом, несомненно, была особая своеобразная драматическая красота, показывающая совершенство дикой природы, еще не растраченного людьми мира. «Командир!» Заорал внизу гоблин без всякого посвиста. «Радиообмен пошел! Труд что-то! Пора подрываться!» «Что труд? Точнее скажи!» — гаркнул я. «Да я волоку!» «На ушельском языке лопочат! Интенсивно!» «Заводи!» Спрятав камеру и подхватив автомат, я ссыпался по лестнице. Хорошо бы успеть выскочить из западни на магистраль. Нет ни малейшего желания вступать в огневой контакт ценные сведения их в замок доставить надо я ведь и третий не рассмотрел из того что осталось на снимках уже на полпути вниз по склону гоблин вдруг произнес кабелята порубал не стал до последнего будем играть американцев сомов несогласно покачал головой сколько еще игрушек задрала а не пойти ли нам командир на проскок к тем складам да от партиза чего «Одной гранатой?» — уточнил я. «Ну, не дети же! Придумали бы! Эх!» Как видите, напарник, в отличие от меня, был готов на многое. Погоня, тем более настырная, долгая, нервная — это самый неблагоприятный для группы вариант. Старенький Виллис, конечно, штука раритетная, давно нами любимая, в преодолении бездорожья несомненно хорошая, как и в неспешной езде по грунтовке. А вот на скоростях не очень. У шведов же думать нечего. В распоряжении, пусть и в небольшом количестве, есть качественные европейские кроссоверы и внедорожники. Всякие там роверы, мерсы, бэхи, вольво, в конце концов, машины с активной подвеской и целым комплексом вспомогательных цифровых технологий, вроде интеллектуального подруливания или систем антиопрокидывания на крутых поворотах. У нас есть три Тойоты, У немцев появился вполне современный Гелендваген. Анклавы постепенно разживаются. Такие автомобили способны лететь по грунтовке с большой скоростью, не превращая внутренности пассажиров в фарш. Бросать очередной джип и уходить пешком? Нет уж. Сколько можно оставлять драгоценную технику? Ночь на подходе. В такой ситуации с погоней на хвосте двигаться с фарами, как мишень на себе нарисовать. «Мишка, не забудь, выскакивай по старой траектории». «Да помню я!» Включенная на громкую связь в режиме сканера радиостанция периодически предъявляла переговоры неприятеля. «Точно, Гобб сказал. Ни хрена не понять. Похоже, что это не шведский, а какой-то из прибалтийских». В просвете среди обступающих узких проселок деревьев показался перекресток. «Лишь бы успеть!» «В идеале час форы». «Да и за полчаса найдем, где спрятаться!» вилис выскочил на главную дорогу по старым следам, то есть в сторону КПП. «Задом пока!» — резко скомандовал я. «Нет! Стой! Так не пойдет! Пусти за руль!» «Вот так вот, аккуратненько! На камнях развернусь!» Сканер постоянно пшикал отсечками и будоражил душу обрывками непонятных фраз. «Что они там задумали, сволочи?» — Распелись. Мне теперь чё, придётся ещё и чухонские языки учить? — мимоходом возмутился Сомов. — Если так дело пойдёт, ещё как будешь, — уверил я. — Ускоренным темпом. — Ты тряпку бросил. — Ага. Сильный сигнал. Они рядом где-то. — Плохо. Получаса у нас не будет. Надо найти место для укрытия здесь. Основательно, конечно, не спрячешься, под мощными фарами найдут. У них ведь и ночники могут быть. Рвать глупо, впереди прямой участок, заметят. Теперь вся надежда на запланированный маневр отвлечения. Если уловка не сработает, придется начинать драку. Жим-жим. Нормальная реакция ожидания стычки у хорошего солдата перед боем всегда понос. Особенно мудрить я не стал, уповая не столько на заросли, сколько на удобство позиции в случае огневого контакта. Виллис с разгона довольно грубо врубился в густые кусты и там остановился. «К бою!» Вдалеке по дороге уже мазал полосами свет фар. Неприятель приближался. Слева зашелестел кустарник. Громко хрустнула ветка. Гоблин тихо выругался. Дрыгнул ногой, повернулся на бок и выругался еще раз. Что-то рано он начинает. «Какого черта? Тихо!» — шикнул я. «Ежик, сука! Колется! Бляха, Сомов, на! Как ты умудряешься собрать левое в самый неподходящий момент?» «Подходят!» уго Живенько идут! Черт, неприятностей будет больше, чем ожидалось! Проклятый лейтенант не сплоховал, вытащил какие-то резервы, так что за нами погнались сразу две машины. Первым шел черный дискавери». Следом за ним летел большой кроссовер Volvo XS-90. Красивая штука. Клюнут или нет? В вечернем сумраке надвигающиеся черные машины напоминали легкие танки, свирепо идущие в атаку. На крышах стоят дуги с турелями, пулеметов пока не видно. И вдруг меня переключило. Теперь железные монстры предстали огромными гончами, идущими по следу. Вот они припали на передние колеса, опустили к земле тяжелые решетки радиаторов. Ну же, принюхивайтесь, сволочи, лучше! 350 пятьдесят метров. Рядом, тревожа густую листву, довернулся на цели хищный ствол крестовика. Мишка готов. Эх, как бы смыться без драки. Командир, далековато, с сожалением произнес напарник. При таком освещении и с такой дистанции сразу наглухо не влепишь. Неприятель махом покинет технику, разбегаясь по зарослям вдоль дороги. И начнется нудная и опасная позиционка. А пламя крестовика — отличный ориентир для ответки. Грозовые тучи уже налетали. Неподалеку вспыхнул слепящий зигзаг молнии. Вскоре жахнул и первый громовой раскат. Сейчас начнется хороший дождяры. А мы без тента, между прочим. И хорошо, и плохо. Дождь маскирует. Однако в случае драпанья Виллис поедет еще медленней. Эти же черти вряд ли снизят скорость. Погоня уже подкатывала к развилке, словно наземное сопровождение грозового фронта. Головной джип легонько вильнул из стороны в сторону. Точно. Принюхивается. Не первой свежести авто. Судя по замазанной вмятине на правом крыле, рабочая лошадка. В эфире прошла какая-то команда. Машины резко снизили скорость. «Хватай, рыбка!» — прошептал Мишка. Колеса discovery повернулись налево, джип остановился. «Неужели?» В верхнем люке показался темный силуэт человека в каске. Пулеметчик быстро закинул на турель оружие. Водитель открыл форточку, высунулся. Потом покрутил фары искателем. Рядом вспыхнул еще один луч. Тугой, синеватый сноп хорошего фонаря пробежался по обочине. Вот открылась пассажирская дверь, что рядом с водителем. Потом еще одна. Включился третий фонарь. Цветомузыка. Тряпку увидели. Преследователи клюнули и включили весь свет, что имели. Разум должен подсказывать. У хороших разведчиков. Белые, отлично заметные под ксеноном трепицы просто так на траву не падают. Однако хищные носы бамперы пьяные от охотничьего инстинкта, в данном случае побеждали. «Чего тут думать? Там они, возле объекта. Ломают! Я запах чую!» Один из вышедших присел на корточке, разглядывая наши следы. «О-во! Смотри, Чингачкук! Поворота на юг нет. Недаром мы спустились по своей же колее». «Значит, пришельцы там, хватайте их! Из машин вышли все! Ба! Да их всего пятеро!» Что решит командир? «Я бы оставил на развилке пост наблюдения. Двух человек со связью, они могут прикрыть тыл или же при необходимости подойти в тыл противнику. Задержать экстренный отход противника, в конце концов, азарт азартом, но это азы! Вот только людей у лейтенанта, как выяснилось. Очень мало!» «Идти втроем против пары крутых рейнджеров? В темноте и с вероятностью засады?» Сканер молчал. Наши сердца колотились. И тут до ушей долетел отзвук короткой команды. Захлопали двери. Оба пулеметчика остались наверху. «Сработало!» «Сработало, Костян!» Вслух повторил за мной Сомов. «Купились!» Техника преследователей уже скрылась за деревьями. Итак, у нас будет время на то, чтобы захлопнуть ловушку. Впереди у габаритных машин два с половиной километра довольно сложного подъема по очень узкой просеке. Сначала в лоб, потом траверзом. Есть и два вполне серпантинистых участка. Над лесом почти ночь. Сама дорога еще просматривается в цветах заката. А вот в Чищобе задница. Перед выездом на поляну им придется остановиться. Слишком опасно вылетать на нее лихими гусарами, учитывая, что у американцев есть пулемет. Значит, Аксель вышлет вперед разведку. Выталкиваем. «Командир, может, заведем? Сейчас загромыхает так...» «Выталкиваем», — сказал. «Вот когда загромыхает...» Налетевшая стена дождя мгновенно намочила все вокруг. Хватило пару минут, чтобы шум падающей воды превратился в скрывающий все другие звуки громкий фон. «По-боевому злые. Мы резво выкатили джип на дорогу. Можно заводиться». Я быстро подвел джип к повороту. Почти одновременно чудовищной силы молния в какой-то сотне метров ударила в дерево на противоположной стороне. Расколов его вдоль на две почти равные опадающие части. Крона загорелась, но тут же была потушена спасительным дождем. «Костя!» Давай глубже в просеку, там безопасней. Оттуда дорогу не видно, здесь буду. Шарахнет. Сомов хватит. Начинай, прикрываю. В кузов полетел прорезиненный чехол от компактной бензопилы. Недаром мы потратили драгоценные 15 минут перед первым подъемом на гору. Несколько высоких елей, подпиленные загодя, держались, если не на честном слове, то на лукавом. Отскакивай подальше. «Не учи десантника, как прыгать с парашютом!» Падающий ствол всегда может отыграть на щепе и опасно рыскнуть в любую сторону. Сколько людей пострадало от этого? «Давай, я с тобой!» «К пулемёту!» — отмахнулся издали Сомов. «Ещё за начальством смотреть!» «И ёлочкой!» «Нет, сука, в чокер!» «Сверху начинай!» На очередной нервный совет он уже не ответил. Лишь тихо выматерил меня от души. «Я знаю». Противно завизжала японская бензопила. На последние гроши гайки, купленные в Китае. Эти наверху услышат резкий звук. Полтора километра густого леса, ливни и грома. Очень сомневаюсь. А вот с колдовским шелестом упал первый мохнатый ствол. Гулкого удара о землю не было. Подлесок вдоль дороги просеки плотный, вязкий. Я успел заметить, как гоблин отскочил метров на 7 Бензопила не замолкала елочкой кладет. Даже в мыслях не могу произнести. Быстрее же, друг, быстрее! Лучше бы сам полез с пилой в чищобу, честное слово. Настолько мне было страшно загоблино. Ствол старого доброго МГ-42 смотрел на склон, готовый в любое мгновение выплюнуть вдоль стены деревьев порцию раскаленного металла. Но и назад успевал поглядывать на магистраль. Наконец, окончательно, перегораживая проселок, упало последнее дерево Гоблин уже бежал вниз, удерживая бензопилу над головой. Словно меч в атаке. Он что, так от дождя закрывается? Докладываю. Падало правильно. Упало все. Командир, там настоящая древнерусская засека против монгольской конницы. Хрен проедут. Елочкой? Зелененькой, ощерился Сомов, укладывая пилу в чехол. Падла, льет как. Ты почему плащ палатки не достал? Я виноват, развел руками. Не до того было, брат Рейнджер. А что он руку прячет? Что с лапой? Да поцарапал немного, не больно. Покажи. Он вытянул руку, на левой почти от запястья к локтю тянулась глубокая царапина. Струйка крови стекала на ладонь. — Как это ты умудрился? — Дык, гориллый же прыгал через завал. Мишка громко шмыгнул носом и извинился. «Задел где-то за, сука, сучок!» «Сука, сучок? Эх, горилла не поцарапалась бы!» «Обрабатываем, мотаем!» «Сильно течет или чуть-чуть, кровь в рейде надо прятать сразу. И не столь важно, с колесами ты или пешком идешь. Это привычка, перешедшая в правило. Сверху на бинт я натянул эластичный сетчатый бинт. Придется уходить под проливным дождем» все равно уже мокрые, как дельфины. Не пора ли нам пора? Время вышло. Разведку неприятель произвел. Пустую поляну геройски накрыл вместе с уликами. С целостностью ретранслятора разобрался. С большим, полагаю, облегчением. «Однако наш ход, лейтенант. Теперь уже твоим людям надо выбираться из природного мешка, учитывая вероятность засады внизу». «Да уж». Американское коварство не имеет границ. «Елки! Легли плотно, не растащить!» — рассказывал Сомов. «Я даже не знаю, что бы сам делал на их месте. Лебедкой не получится, на склоне да такой завал! Тут нужна бензопила, ломы, и даже так работать придется пару часов. Сплошной зацеп!» «Есть у них бензопила?» не думаю это мы люди опытные давно наученные поваленными на узкие лесные дорожки деревьями подобную проблему всегда предусматриваем самозамкнутые охранники альянщики катающиеся по трижды проверенным регламентированным маршрутам которых тут всего ничего такого не предусмотрят вот если бы на нас вышли их разведчики вилис уже стоял радиатором на юг плащ палатки укрыли героев можно сваливать Но тут в дело вмешался новый участник — страшной анекдотической силы. На сцене эта эпическая сила появилась настолько неожиданно, что мы не испугаться, не укрыться не успели. Поначалу вдали раздался какой-то игрушечный треск, несерьезный, дыр-дыр-дыр. На дороге заплясал слабенький желтый лучик древней фары, и через несколько секунд из-за леса, из-за туч, прямо на нас, медленно... Выкатился германский мото Пре-198. Опа! Водитель в кожаном плаще, древних очках стилистике люфтвафе и с глупой черной каскеткой на голове. Тоже ничего не понял. Так и продолжая безрассудно наступать на американский джип. Я машинально поднял автомат одной рукой и влепил три пули в полотно сбоку. Веломото-человечек отчаянно завилял рулем, кое-как остановился в десяти метрах, поднял очки и ошалело уставился на нас. «Какая встреча!» — заорал гоблин, перехватывая за руль, готовый упасть престо. «Сержант, да это же тот славный парень, Тармо Кверик, капрал роты охраны!» Тармо кое-как стряхнул оцепенение и быстро поднял руки вверх даже не пытаясь снять Суоми, висящий за спиной. «Как я понял, рядовой Матиас рибане остался на КПП?» — спросил я строго. «Опусти руки, ковбой, команды не было, и автомат отдай». Он безропотно выполнил команду. «Напуган до смерти!» «Задача? Быстро!» Вытерев мокрое от дождя лицо, Матиас начал отвечать, не отрывая глаз от страшной рожи гоблина. Оказывается, основательный аксель выдернул бедолагу из уютного тепла и погнал на дежурство возле вышки ретранслятора. А на КПП прибыл боец в усиление. «Что будем с ним делать, Энтони?» — нехорошо ухмыльнулся Сомов. Я внимательно посмотрел на несчастного. «Как обычно, Дик, снимем скальп. Сколько за такой дадут в Форт Брэк?» Бесцеремонно, сдернув Старму очки и каскетку, Сомов быстро оценил. «Пару баксов! Голова слишком маленькая!» У того подкосились ноги. «Мистер Галлахер, надо же, запомнил!» «Передай командирам, ковбой, что американские рейнджеры очень не любят, когда за ними следят. Я уже сообщил в штаб сил специальных операций о недружелюбном приеме. «Так что плохую репутацию у нашего командования вы уже заработали. Ты все запомнил?» «Так точно, мистер галахер «Ничего мы тебе не сделаем». «Кругом! Бегом, бегом! И не оглядываться!» Мишка с удовольствием посмотрел на удаляющегося в темноту бойца, а затем повернулся, смял улыбку и предупредил. «Костя, доиграемся!» «Ага». Закидывай трещотку в кузов, только бережно. Выберем место, где поспокойней. Там и закрепим. Да и тент поставить надо. что его ставить, если дождь кончается? Так быстрее обсохнем. Дождик и правда выдыхался, хотя тучи никуда не делись. Они так и плыли над землей. Их растрепанные края еще можно было разглядеть в последних отблесках заката. Пока мы разбирались с нежданным гостем, главный противник почти завершил спуск по склону. Среди деревьев замигал свет фар. Скоро упрутся в завал. «Для поднятия тонуса предлагаю пугнуть ищеек из пулемета», — предложил Сомов, поднимаясь к дуге. «А давай». Крестовик, словно обрадовавшись работе, выпустил в сторону засеки три грохочущих очереди в половину кекса. Полоски света, пробивающиеся между стволами, моментально исчезли. Противник замер, сбросился, изготовился. Я подумал, что Аксель Якобсен офицер умный. Хотя в нашем деле не дока. Он поймет, что одной разведкой тут не обойтись. Придется разворачиваться в ночном лесу с особой осторожностью. Среди веток могут быть растяжки, прощупывать ситуацию. Засада проявилась... Да и завал может быть заминирован. Лейтенант сам не полезет, вызовет подмогу из города. И скоро сюда заявится тот самый пятнистый броневик с крупнокалиберным пулеметом, может даже не один, а на броне будут сидеть тяжелые парни в бронежилетах и сферах. При подходе они польют шквальным огнем все подступы, спешатся, выставят боевое охранение, оснащенное ПНВ или тепловизорами. Дальше не пойдут где работает одна диверсионная группа, решившаяся на прямой контакт. Там могут быть и несколько. Дорога вперед стала опасной. Фугас — засада. Но и рейнджерам из форт брега тут ничего не светит. Они должны уйти, пока живы. Да мы и не против. Так закончился очередной акт безмерно затянувшейся пьесы под названием «Командировка». И все зрители, вольные или невольные, В «Антракте» опять получили свое. «Замок россия получил стратегические разведданные. «Гоблин» приобрел навыки, способные в будущем сделать его чемпионом в соревнованиях по валке леса, типа тех, что проводят в Квебеке. «Я разжился немецко-фашистским мото -сокровищем. Сбылась мечта детства». Деревенские парни с КПП за лень и тупость получили реальный шанс под свист шальных китайских пуль еще разок посмотреть на проклятые острова. Лейтенант Якобсон взял свой оперативный опыт и свою дисциплинарку. Высоколобые или не очень штабные умники из Стокгольма ударятся в микроскоп анализировать боеготовность мангруп Силанклава. Связисты совместно со службой охраны испытывать страшный головняк. Ставить у ретранслятора постоянную охрану или переносить вышку в другое место. Политическое руководство Стокгольма запутается в непонятках, что это вообще было, что за рейнджеры такие. А вся круга с праведной злостью лишний раз осознает. Там, где появляются бравые вояки из США, сразу начинается горе и страдания. Такая уж у них незамысловатая судьба. Еще не грех сказать о важном. Ночью разъезжать по безлюдным дорогам платформы категорически не рекомендуется. А ведь было время, когда мы с ребятами пешочком шастали. Дурными были, неопытными. Уклон положительный, пологий. Поначалу я шел на подфарниках. Но после прохождения пяти пятикилометрового прямого участка решил, какого черта, и включил дальний. Минут через сорок пути мы остановились и кое-как закрепили двухколесный трофей, привязав его к запаскам. Повозились, пока Сомов не объявил, что теперь ему играть в тачанку удобно. Спать хочется, а так ничего. Я даже запел «Заветных три желания», «Исполнит мудрый гоблин» и так далее, коверкая старенький мультик. Мишка какое-то время слушал и вдруг, в нужное время, сам запел фальшивым басом. «Соломою своею я думать не умею. Хотел бы попросить я хоть капельку ума». Не выдержав, я заржал так, что все окрестные пещерники разбежались в разные стороны. И тут же получил такой толчок в спину. Чуть нос не разбил об оранку. «Спелись, короче». Тяжело носом клевать и следить за дорогой. А убежища нет. Вокруг стена леса. Нырнуть некуда. Поочередное дежурство в открытой машине, когда все хищники вышли на охоту. Да, да и погоня эта. С каждым пройденным километром все более призрачная. И все же помнить о такой возможности стоит. Что, если один не уследит за всеми опасностями? Хана группе. Дорога, постоянный подъем, надоело. Похоже, мы забираемся на большое плато. Чтобы как-то продержаться, начали разговаривать об авиации противника. Мой друг никогда не был записным пессимистом. Вот и сейчас пытается убедить, что пока ничего страшного не обнаружено. С чего ты решил, что сам Оль с поля притащили? Вполне может быть, что расшибся прямо на ВПП. Помнишь, как к нам Эльза Благова садилась на Пайпере? Не впишись она в насыпную кучу. «Аварии не было бы». «Ага. Только у нее самолет уже был поврежден. Правой стойкой шасси подрублена Почти сразу после взлета нарвалась на стаю ворон. Одна ударила в стойку, другая прошла скользом. По верхней обшивке крыла. «Хорошо, что арабы девку насчет гарут предупредили». «И при тут смотрящие, Костя? Она летела без оружия на борту». «Есть версия». «Коломийцев мне рассказывал». «Ага, Владимир Викторович понарассказывает». «Да ладно тебе на КЭПы тянуть». В общем так, шкипер считает, что ворона в нее влепились ввиду отсутствия прописки. «Че за левак?» «Никакой не левак. Она самолет нашла?» «А чей он?» «Ничей». «То есть не приписан ни к одному селективному кластеру». «Значит, до поры незаконный?» «А как приземлилась?» «Восстановили мы, Пайпер, и все нормально. Стал чисто русский самолет. Законно». «Лихо придумано!» — удивился Сомов. «Вот же краилы!» «Кто?» «Смотрящие!» «Я вот точно знаю, в сфере освоения небес смотрящие очень жестоки, даже безжалостны. Есть неписанные правила, и нарушать их нельзя ни в коем случае. Попробуешь поставить кассеты с Нурсами под крыло?» «Получишь удар птицей или молнией». «Зуб даю, что шведский самуль разбился из-за попытки его вооружить», сказал я убедительно. «Пулемет монтировали? Или подвесные под авиабомбы? Вот и получили снос с небес. Интуиция?» «Ногнетаешь, командир! Демченко с Эльзой только так пулемет применяли, когда вы с Пашкой Хайлюкс на Пакистанке гоняли. Сам же рассказывал, как он с рук из ПКМ сажал». «Остановись-ка, послушаем». «Так-то с рук, а на обратном пути чуть на стаю ворон не нарвались», ответил я, прижимая джип к обочине. «Еще немного, и воткнулись бы в беду, точно тебе говорю». Мне и самому хочется верить, что авиация у Альянса насквозь мирная. Да, что-то не получается. Есть верфи, на которых шведы строят боевые суда. Есть клепка шушпанцеров, Есть агрессивные намерения с нацистской подложкой. С какого пуркуа я буду думать иначе? Внешних контактов у Альянса явно мало, так что коллективный опыт остальных анклавов не используется. Будут экспериментировать до упора, бить технику, гробить пилотов и находить какой-то оптимум. Мы же нашли. Да, под крылья хрен чего подвесишь. Стационарного пулемета не поставишь. А вот подкрасться на низкой высоте. И невзначай бросить вниз бомбочку разработки товарища Гольдбрейха, стыдливо отводя глаза. Запросто. Если быстро смыться и вовремя сесть. Тема авиации и воздухоплавания у нас особая, нервная. Каждый раз, когда в замке появляется кто-либо из новых потеряшек технарей, особо умных, так сразу начинается песня про беспилотники, квадрокоптеры, воздушные шары и дирижабли. Да ещё и с праведным удивлением Что за тупоре тут собрались? Ведь все так просто. А воздушные шарики в воздухе живут не больше получаса. Потом по непонятной причине сдуваются, срываются, таранятся. Глобальная бесполетная зона лишь по особым спецпропускам. Работает только то, что получено законным путем. То есть с благоволения смотрящих. Потому мы с гобом движки на земле и тырили. Пока позволяют. И никакого милитаризма. Наверное, смотрящие думают так. «Вам только дай волю, дуракам, моментально друг друга бомбить начнете». И я думаю, что они правы. Ведь потенциальных создателей, особо убойных авиабомб, у нас тоже хватает. Иных приходится пеленать. Мишка уже откровенно валил голову на бок. Плохо дело. Впереди, справа, в лунном свете, пробивающемся из прореженных туч, возникли серые скалы. Отлично. Вот там и посмотрим. Сомов, отставить мочить куртку. Ищем берлогу. И мы ее нашли. Расщелина между невысокими останцами вполне меня устраивала. Поймав каменную россыпь, подходящую к обочине, их тут много, я повернул руль, Виллис медленно скатился с дороги на траву и поехал к цели. Посмотри, там следов нет. Зажибись, не видно. И дождь скоро опять польет перекидывай пулемет». Сухо звякнул металл. Крестовик встал на турель, а я поднял автомат. «А что? Нормальное местечко!» — решил Сомов. «Зачем ближний? Дальняк давай!» В расщелине кто угодно может прятаться, вплоть до медведя. Яркий свет фар ударил в стены пятнадцатиметровой высоты, впереди показалась зажатая камнем вытянутая площадка. Я оглянулся. Деревья надёжно закрывали природный схрон. «Что там?» Ему сверху лучше видно. «Пусто! Ништяк место!» Прошептал в ответ гоблин и сделал круговой жест рукой. «Только кормой развернись, чтобы фары наружу!» Примерившись, я осторожно загнал джип в расселину. «Глушить?» «Туши, всё нормально», — подсказал Мишка. «Ещё тент ставить!» Это был рекорд постановки. Несколько минут, и спасительная накидка закрыла машину. «Убежище годное!» — довольно молвил Гоб, поглаживая гладкий камень стены. «Как дежурим?» Я посмотрел наверх, в просвет между скал, как раз в тот момент, когда одинокую звезду закрыла огромная черная туча. «Никак, все равно вырубит а завтра надо быть свежими». Так что заливай ствол пулемета маслом, завтра почистишь. Падаем скопом. Мы действительно предельно устали, сложный был день. Горячего хочется. Очень. Но сил нет никаких. Накрыв плащ палаткой себя и автомат, я больше ничего не успел подумать. Утром меня разбудили птички. Классика. Выпавший автомат ремнем неприятно оттягивал руку. Попробовал выпрямить затекшие за ночь ноги. Ёлки, некуда. С полминуты я лежал неподвижно, прислушиваясь к звуковому фону. Что там в миру? Тент полностью закрывал узкую полоску неба, но по цвету камня на скале было понятно. На дворе солнышко. Где-то тихо журчала вода. Здравствуй, новый день. Прощай, ночь. Спасибо, что не укусила. Ого! уже почти десять часов. Под ложечку резко ударило созревшее чувство голода. Я откинул плащ палатку, сел, осмотрелся еще раз и ногой разбудил гоблина. вообще то лучше это делать дрыном, с дистанции. При общении с моим другом нужно неукоснительно соблюдать ряд правил, например, никогда не заходить к нему со спины с последующим рукоположением на плечо или с веселым криком «. Сомов реагирует мгновенно, адским ударом в лоб с разворота. Вот такой чудак. Как крепко мочит, а? С первого раза не получилось. Примерившись, я его в бок еще раз и резко подтянул ноги. Нет, все-таки зря его в свое время Голливуд не отловил. Такого кадра потерял. И снимался бы наш «Гоблинушка». В нервно-дробительных триллерах, где тупая сладкая парочка или группа олухов-ботаников попадает на райский островок, не подозревая, что где-то среди пальм ходит ужасный маньяк, в ожидании очередной человеческой жертвы, питающейся древесиной этих самых пальм. Он молча присел, резко отмахнувшись клешнями, спинки сидений затрещали. — Приснилось чего? — участливо спросил я. «А? «Не знаю, не помню. Уже?» «Вставать пора, кабан, десять утра!» И спрыгнул на землю. «Да? Ну и зашибись! Выспались!» Он мощно потянулся, покрутил шеей и плечами, тиранул тыльной стороной ладони глаза. «Кофе сделал? Ишь ты барин какой! Вот и займись, кочегарь примус, я схожу на дорогу!» «Вода есть?» Журчит где-то рядом, по камням стекает. Найдя водопадик и наскоро сполоснув лицо ледяной водой, я отправился на выход из каменного мешка, где меня встретил большой непуганный заяц. Увидев нарушителя, ушастый наглец повернулся ко мне тылом, по собачьи метнул вырванные куски травы и спокойно упилил в лес. Рай земной вокруг. От ночных страхов не осталось и следа. Пройдя по каменной полосе, я вышел к магистрали. В темноте особо-то не высмотришь, а мне интересно. Наши следы остались. Да, остались. Опытный глаз заметит, но не ночью. Итак, пока мы бессовестно дрыхли без задних ног в схроне, происшествий не случилось. По дороге никто не проезжал, день начинается замечательно. Хорошо, что пока обходимся без охоты. Это серьезная экономия времени. Завтрак получился шикарным настолько, насколько такой вообще возможно собрать в условиях рейда. На куске пленки. Толстые ломти окрока с белым обрамлением из нежного жирка. Аппетитно пахнущая ломаная французская булка. Помидоры дольками. Только что срезанный дикий лук. Солонка и крепкий горячий кофе в кружках. С голодухи, получив массу эмоционального и кулинарного удовольствия, Мы начали паковаться. Рядом тихо лопотал окончательно проснувшийся бор. Большая рыжая сойка громко выражала свое недовольство нашим присутствием. А на скале только что перестала истерить какая-то скандальная птичка поменьше. Через полчаса все было собрано и заправлено. Пулемет почищен. Веломод теперь закреплен ровней. Заново перетянули тент, сняли американский флаг, набрали в канистру свежей воды... Я проверил давление в шинах. Мишка подкачал. «Родной флаг будем ставить, Костян!» «Пока никакой не будем. Поедем нейтралами». Неторопливо осмотрели оружие, одежду. Моя рация все еще не нашла башню. Приемник с хрипом ловил лишь ослабевающий сигнал шведского музыкального канала. Но это не суть важно. На местности я определился. Дальнейший маршрут более-менее понятен. А поднимать в замке панику нет ни малейшего смысла. Спас операция группе пока что не требуется. Огляделись и тронулись в путь. Первые шесть километров ехали через протяженный сосновый бор без подлеска. При ярком свете массив просматривается глубоко. За лесом показалась большая поляна, а за ней, на правой стороне, зеленые холмы, переходящие в кряж из красноватых скальных выходов, доступных подъемов нет. Вот где настоящие дикие земли, неизведанные опасные, непредсказуемые. Интересно, верхняя дорога уже отвернула к западу, или же все еще тянется параллельно? Начался довольно долгий и крутой тягун, вдоль которого, перескакивая по камням, навстречу джипу летел небольшой ручеек. Хватит уже, куда уж выше. Ручеек свернул налево, а грунтовка вышла к перевалу. И примерно час мы, петляя среди каменных россыпей и отдельных скал, ехали по вытянутой горной долине. Мишка то и дело в бинокль посматривал за корму. Как всегда, я периодически делал паузы в движении для прослушки, не гудит ли где чужой мотор. Сразу за перевалом грунтовая магистраль, словно в радости после теснин, превращаясь в прямую линию, стала еще и пошире. Две машины спокойно могут разминуться. Трасса полого спускалась на равнину. По пути виднелась череда невысоких холмов. Похоже, настоящих гор на маршруте больше не будет. а Лишь далеко впереди и слева, в туманной дымке, высились от роги хребта Эдбай. За ним Каир. А там и дом рядом. В ближнем секторе равнины видно большое оконтуренное тугаями озеро. Сверху похожая на цифру 7. Отсюда начинается серпантин вниз. Кислый участок. Открытый как сцена. Спускаться придется у всех на виду. Стоп. Гоп, я подъеду ближе. Встанем в кустах на краю и осмотримся. Помочь? Ага, выскочи. Глянь, чтобы не свалился. Там трава высокая. Спрятав Виллис в зарослях у обрыва, мы опять вышли с площадки к дороге, на ходу доставая бинокли. Из озера, питающегося горными ручейками, вытекает одна речка. Вдоль нее и идет магистраль. Нам туда. Лежащая внизу зелено-желтая летняя долина начинается двумя пестрыми лентами предгорного разнотравья. У подошвы деревьев совсем нет, не спрячешься. Да от кого нам прятаться? сталкером все едино, непривередливые. Что дали под колеса, потому и катим. «Костян, перекресток!» Пригляделся. Мишке не показалось. Действительно, перекресток. «Дай схему! Налево уходит дорога на приторию. Машин не вижу», — добавил он. «Как? Наведаемся туда с визитом?» «Вигвам по сети. Я еще не совсем с ума сошел. Назовешься русским — посадят на кол. Они на нас обиженные из-за сомалийцев. Черного Абдулу помнишь? Египтяниным». «Чего?» — развеселился гоблин. «Гипотетически, с египтянина шкуру спустят. Шведам или прибалтам не проканает, потребуют пароли и связи. У них контакт налажен». «И по-эстонски я не могу. Вот где просадка», — огорчился друг, продолжавший смотреть в бинокль. «Слушай, по-моему, там табличка у перекрестка. Цивилизация!» «Подъедем, посмотрим», — пообещал я. На подошве серпантин постепенно распрямляется. Дорога петляет все меньше, и после разветвления подходит совсем близко к густому лесу стеной. Деревья там не очень высокие и не хвойные, а лиственные. Здесь уже другой климат, другая флора-фауна. Придется чаще посматривать в небеса. Не появятся ли в синеве страшные горуды? А это что за путешественник? По магистрали в нашу сторону ехал мотоцикл или скутер. «Мишка, объект на дороге. У леса справа. Нет, там, где дуга кончается, за озером». Мы оба инстинктивно присели. «К перекрестку едет. Скутер». никак африканцы осмелили», — заметил Сомов. «Катаются, не стесняясь». Далековато чувак забрался для одиночных прогулок. Однако таинственный скутерист в приторию ехать тоже не собирался. Неожиданно он прижался к левой обочине, остановился, привстал и достал бинокль. Странный путешественник не менее пяти минут внимательно изучал окружающую обстановку. «Что-то я оружия не вижу. Странно». Убедившись, что рядом никого нет, он развернул скутер и спокойно потащил его в лес. «Вот это да!» Догадка всплыла сразу. «У него там локалка», — опередил я гоблина. «Ну чё?» «Ради приличия поспорю», — неуверен Натэ, — гирвал он. «Может, и сам чего построил? Что сразу локалка?» «Ты сам-то в это веришь?» А метку засек. «Где?» — заволновался напарник. Я подставил палец под окуляр, наводя на еле заметный штрих среди чищоп. В пестром лесном массиве небольшое пятно одинокой поляны было почти незаметно. «Черточка!» — Высоты не хватает. Что, если повыше забраться? — предложил Сомов, оборачиваясь на высокую скалу над нами. — Хотя, болтище, без снаряги туда не подняться. — Пошли к машине. Сомалийцы и юаровцы нам не нужны. А вот его мы навестим. Это жужу неспроста. Да и источник информации. Засекаем ориентиры. Серпантин мы прошли быстро. Я рулил. Межган посматривал, но пока что посылок для активной разведдеятельности не было. Ни людей, ни машин. А места неплохие. Наверняка тут много непуганного зверя. В горах и предгорных лесах приобильно боровой дичи есть места для засад. В озере явно водится форель, и тем не менее свободный оазис не застолбили. Трахома, как же мало людей на платформе. Но разве не это тебе и нравится больше всего, лунёв? Позади шумно заворочался гоблин. Похоже, он что-то заметил. «Белые горные бараны! Черт! Мы же как раз там проезжали! Смотри туда! Да повыше! Под жандармом!» Я притормозил. «Красавцы! Гоб, тебе что, с разделкой повозиться захотелось?» «Да что ты каждый раз меня про эту разделку паришь? Велик труд для спеца! Я же так сказал, для зоопарка!» Не меньше двух километров. Таково расстояние от дороги до поляны, проявившейся штришком на рельефе. Так, где-то здесь он маневрировал. «Ищем проселок», — скомандовал я. «Не люблю я смешанного леса на границах саван Честная тайга лучше». «Согласен, медведей тут гораздо меньше. А о пещерниках лишь слухи ходят. Зато есть коварные лесные кошки, леопарды и рыси. Легче?» Переходная зона. Слева стоят заросли орешника и группа высоких сосен. Они здесь смотрятся чужеродно. Справа акации и карагачи, средней высоты. Джип я оставил на локальной грунтовке. Как это часто бывает, непосредственно к зданию проселок не подходит. Поляна большая, чистая. Без островков кустарника, уютная. Пара незнакомых птиц размером с сойку, но поярче. Уже вернулась на место, остальные в чаще прячутся, чужие пришли. Вот же время летит, уже лето в разгаре, цветы, запахи. По первому, чисто интуитивному ощущению, драки не будет. Не вижу подготовки к ней. Но первое впечатление всегда обманчиво, так что будем проверять спокойно, без лишней суеты, без шума. На подходе к внушительному высокому строению мы остановились, легли. Сбоку торопливо зашуршал по траве большой полос. «Удирай давай! Хватит тут греться!» «Внушительно!» Похожую супердачу Серега Демченко обнаружил почти на восточном берегу Сены, где пролегает граница леса и саванны, неподалеку от Нотр-Дама. Там теперь у наших летунов база с ВПП. Шепотом поделился этим воспоминанием с гоблином. Тот кивнул в согласии раз так я знаю как локалка выглядит внутри большой прямоугольник разделен на два неравноценных объема пяти стенок по сути меньшее помещение отведено под проживание людей там имеется камин нары полки пара тяжелых не утащишь столов с длинными дощатыми лавками три узких окна и лестница ход на огромный чердак в большой половине дома размещались стартовые локалки моноластстеров, но по понятным причинам, Такие комплекты давно исчезли. Теперь подобные срубы-монстры обычно находишь полупустыми изначально. Какой-то ресурс спрячется в жилой комнате, а вот ангар пуст. Ну, пара-тройка пустых бочек вроде бы германская группа находила в лесах Северней Рейна. В торце здания всегда есть массивные двустворчатые ворота. В модульный мини-ангар удобно загонять машины счастливых следопытов. Потому что новую технику в таких локалках чаще всего не найти. Она поставляется в специализированных, без жилой зоны. Если повезет, добудешь велосипед или мотоцикл. Недалеко от сруба, между деревьями, спряталась крошечная избушка в одно окно. «Баня?» «Ничего себе!» «Да ну на!» «Жирно будет!» Прижимаясь пониже, мы одним броском подлетели к углу, а затем в тени козырька медленно обошли огромный красноватый сруб, оценивая сам дом, обстановку на местности и особенности ландшафта. Тук-тук. Дёрг. Входная дверь в жилой модуль надёжно заперта изнутри. На окнах кривоватые ставни новоделы. Скутера не видно. Спрятал. Ты же внутри, амига Прикрывая друг друга, крадучись, пошли дальше. «На высоченных двустворчатых воротах нет ни замка, ни задвижки». Гоблин подергал створки, покачал их и начал глухо материться, нервничать человек. В другой ситуации я бы ему за это влепил, но тут его мат сработал на опережение. За воротами что-то еле слышно заскрипело. Одно полотно чуть колыхнулось, словно изнутри к ним кто-то припал. И настороженный голос тихо спросил по-английски, с характерным акцентом. «Господа, вы русские?» Я настолько удивился, но неожиданно, аж вздрогнул, что, чуть не прижав губы к доскам, ответил коротко и также настороженно. «Русские, а что?» «Я немного знаю ваш язык. Моя мама была русская. Из замка Россия или Лосты?» замка «Как называется ваша радиостанция?» Не успокаивались ворота. «Радио Россия! Станция вещает на средних волнах и на 102 ФМ. Круглосуточно!» Активно подключился Сомов. «Внимание! Прослушайте стандартное сообщение. Всем, кто нас слышит!» русские люди представители других национальностей российской федерации а также все те кто пожелает стать новыми гражданами новой империи российского союза замок россия ждет вас за воротами молчали и пыхтели прокллятье мне надо что-то решать прошу вас скажите еще что-нибудь я растерянно посмотрел на мишку тот почесал затылок, тоже задумался, и вдруг запел «Калинка-малинка-малинка моя!» И этот твой помог. «О, похоже, вы говорите правду. Здесь еще не было никого из русских. Что же, выхожу. Очень вас прошу, без эксцессов. Перед вами мирный человек». «Договорились. Мы убираем оружие. Посмотрите в щель», — пообещал я, перекидывая автомат за спину. Звякнул металл тяжелого засова, одна створка медленно приоткрылась, и на свет божий осторожно вышел невысокий худой человечек с крупным носом и черными волосами, стянутыми на затылке в хвост. Серая рубашка пола, хлопчатые штаны с глубокими карманами по бокам, под мышкой висит обрез двустволки-вертикалки двенадцатого калибра. Мы с удивлением смотрели на незнакомца. — А ведь вас-то я и искал. Русских. Настоящих русских. — Да, забыл представиться, — улыбнулся он, протягивая руку. — Смотрите, как на дикаре. А ведь когда-то я жил в Базеле. Меня зовут Жан Рингли. Внимательно глядя на него, гоблин задумчиво закрыл рот огромной ладонью и опустил глаза, бормоча что-то себе под нос. — Я, видать тоже выглядел странновато. — В чем дело, господа? Что-то не так? — А... все нормально. Вы вертолетчик, и вас искали все сталкеры России. Брови француза поползли по лбу чуть не до корней волос. — Но кто вам сказал? — Вы его не знаете, — выдохнув, улыбнулся я. Этот человек появился в Базеле тогда, когда птичка уже упорхнула. «Кстати, вам заочный привет от Ули Маурера». «Молчаливый Ули? Он жив?» «Молчаливый? Ещё как!» — буркнул гоблин, приоткрывая тяжёлую створку двери пошире. «Живёт и процветает, ага». «Командир, ну так я пошёл за машиной? Чувствую, мы тут надолго застрянем». «Это уж точно», — кивнул я, искоса поглядывая на притаившийся в сумраке блестящий синий-белый корпус вертолета Робинсон r 44